Хандра. Когда в тисках хандры у нас душа рыдает, и крышкой тяжкой нас гнетет небесный свод, и горизонт кольцом окрестность обнимает, и черный день ночей мрачнее всяких льет, когда становится земля сырой темницей, где мышь летучая, Надежда, день деньской, Крылами робкими должна о стены биться И в плесень потолка сучатся головой. Когда огромные потоки дождевые Решеткой кажутся густой темниц пустых, Паучьи племена бесчетные, немые Свои тенета вьют на дне мозгов моих. Когда колокола вдруг с яркостью огромной Бросают в небеса ужасный перезвон, Как бы блуждающей души, души бездомной, Вздох продолжительный, такой упрямый стон. То дроги похорон без боя барабана Неспешно шествуют в душе, И слезы льет надежда, И тоска с жестокостью тирана Над никлым черепом стяг черный разовьет.